Буду любить. Хочу еще раз вернуться к последнему дню моего пребывания в лесах Окаяли. К последней минуте, проведенной там. Пароход Либертат, на котором я должен был отправиться в Викитос, вздрогнул от заработавшего винта. Я стою на палубе и выкрикиваю последние отрывистые пожелания. На берегу стоит Чикиньо. Он остается в кумарии, где будет дожидаться своего отца. Чекиня хочет быть мужчиной и сдерживает слезы. В руках он мнет сетку для ловли бабочек и от волнения не может выдавить из себя ни одного слова. Пароход отчаливает. Внезапно Чекиня прорвало. Он кричит вместо обычных прощальных слов он кричит сдавленным от слез голосом: "Я буду любить всех попугаев!" Это звучит как отчаянная клятва. «А змей?» — спрашиваю я с улыбкой, хотя и мне что-то сдавливает горло. «Змей тоже люблю!» «Змей тоже!» Наш пароход быстро удаляется, и фигурка мальчика, оставшегося на берегу, с каждой минутой уменьшается. А все машет и машет белой сеткой, пока не сливается в одно пятно со стеной окружающего его леса. Окаяльские леса заслонили чекинью. Мальчик исчез с моих глаз, но навсегда остался в моем сердце.